Легенды и были Сухаревой башней. Невеста Ивана Великого. Так любовно называли москвичи главную героиню повествования, к которому мы приступаем. Ровно 70 лет назад ее не стало. Она не стала. 25-го, 14-го старым стилем января 1701 года царь Пётр I подписал указ об учреждении первого в России высшего технического учебного заведения, школы математических и навигационных наук, задачей которой являлась подготовка высококвалифицированных кадров морских офицеров, штурманов, а также учреждений. преподавателей математики и физики, и инженеров, архитекторов, геодезистов. Мог ли он помыслить, как обойдутся с ее памятью благодарные потомки? В Москве есть памятник Петру, но поныне не восстановлено любимое детище Петра, шедевр архитектуры московского барокко конца 17 века – Сухарева башня, рукотворный символ Петровской эпохи, зарождавшийся в ту пору отечественной академической науки и военно-морской славы России, здание, в котором Петр часто бывал, интересуясь учебой будущих инженеров, моряков, ученых, проектировки и составления чертежей которого он вечный работник на троне. на крылатом Пушкинском слове принимал личное заинтересованное участие. Здесь в здании, спроектированном основателем русского флота, постигали навигационную науку Пинцы гнезда Петрова в Вылише Гордемалины. Место это на Мойлинной Сухаревой башне строилась как Среженьские ворота Московского земляного вала. От неё начиналась дорога к главной святыне Руси, Троице-Сергиевой лавре. Поэтому над её воротами, обращёнными к Москве, идущий к Троице на Богомолье, видели икону святителя Сергия Радонежского, благословляющего их путь. А прибывающие в Москву видели над въездными башенными воротами икону Казанской Богоматери, заступницы и спасительницы Града в польское нашествие 1612 года. Сретенский ворот надежно охранял вернейший Петру Стрелецкий полк полковника Лаврентия Сухарева. В честь него, старшого в этой столичной заставе богатырской, и получила свое прозвание башня. До 1917 года в ее здании находилась часовня Никола-Ферривинского монастыря, что на левом берегу Москвы-реки напротив Коломенского. стелиями для двух монахов, существовавшая при башне с 1695 года по Петровскому указу. Вокруг неё со звёздием стояли небольшие часовенки и храмы, включая Гефсиманский скит Троице-Сергиевой лавры. Большинство их уничтожено, но и те, что уцелели, С ее исчезновением лишились своей исконной адресовки, скажем, ныне действующая церковь Троицы, что у Сухаревой башни в листах. Православные храмы и обители со времен Владимира Святого являлись на Руси рассадниками не только церковного, но и светского знания. Так что подобное соседство – И на голубо киんだろう встуны смысл, и отражало первоначальный замысел государственного строителя Сухаревой башни. А тех, кто притворял в жизнь этот его великий замысел,